Перешла вода же одиночество одиночества борца. Отсутствие понимания в родном доме, невозможность расслабиться, смягчить судьбу женской лаской. Он продолжал говорить, медленно, но неотвратимо склоняясь к проводнице, которая замирала и замирала в позе загипнотизированной курицы, хотя борцов в те времена, может быть, еще и не занимался несушками. Я не знал, чем кончится эта сцена, исполненная, как я думал, тайной алкомизма, Как вдруг африканец захохотал. При этом он достал откуда-то непомерно длинную руку, легко пересек этой рукой пространство купе и, хлопнув Борзова по плечу, воскликнул «Ви шут!». Я так и ахнул. Борзов посмотрел на африканца... Глазами. Я почувствовал, что африканец хотел сказать явно не то И опережая гнев Борзова пояснил Он хотел сказать шутник Шутник, шутник, простодушно заулыбался африканец Явно не понимая разницы между обоими словами Пораспустились, пользуясь тем, что была мута в подполье Пробормотал Борзов Сматриваясь в африканца и стараясь обнаружить на его лице следы тайной иронии. Но не было тайной иронии. Не было. Или была. Мир был восстановлен, но Ада укончилась, и Борзов больше не склонялся к проводнице. Через некоторое время он встал, открыл дверь и выглянул в коридор ища, как мне показалось, новой добычей. Но была уже поздняя ночь, и коридор явно пустовал. Вдруг Борзов обернулся. Лицо его выражало трезвый надменный холод. «Уберите бутылки», — сказал он проводнице голосом адмирала, уставшего общаться с местными племенами. Проводница начала поспешно убираться с стола, и африканец стал ей помогать, однако... Сильно загрустив лицом. «Бывает, бывает», — прощаясь кивнул я африканцу в сторону Борзова, как бы намекая, что причины внезапного омрачения великого человека никак не связаны с какими-либо особенностями компании, в которой на него снизошло это омрачение. Но африканец не внял мне и вместе с бутылками унес выражение стойкой обиды на лице. Они ушли. Я закрыл дверь купе. Далековато им до европейских стандартов, кивнул Борзов в сторону ушедших, как бы сожалея о своих цивилизаторских усилиях. И было непонятно, имеет он в виду представителей обоих народов или одного. «А буламута?» — спросил я. «Что буламута?» — вздохнул Борзов и неожиданно добавил Буламута одинок, как я. Но недолго он пребывал в минорном настроении. Мы начали раздеваться, и вдруг он, кстати, очень заботливо укладывая брюки, ожил. Мотор цивилизации заработал вновь, и он стал излагать некоторые подробности битвы с Лощенковцами. Якобы до этого из высших соображений утаенные от ушей иностранца. Мне захотелось уйти в глубокое подполье, как буламута. Но уйти я мог только под одеяло. Я слушал его, бесплотно соображая, смог бы я его оглушить бутылкой из-под шампанского, Если бы не пил на его счет, и если бы бутылки не были убраны. И вдруг на полуфразе о самой вероломной проделке его научных оппонентов Борзов уснул, и я провалился в тартеровый. Вставай, ленивец, проспишь Ленинград, услышал я над собой его голос. Он тресл меня, как в детстве брат. Я открыл свинцовые веки. На мной стоял борзов.